Моя новая жизнь, или «Вначале всегда бывает трудно. Доброе утро, доченька. На улице ужасная погода, но вставать всё равно надо. Зато я приготовила тебе на завтрак кое-что вкусненькое. Нет. К сожалению, это был не сон. Передо мной в полумраке стояла Анна, и легонько теребила моё одеяло. Я что-то пробормотал, надеясь, что это будет похоже на: "Доброе утро, мама". Сел и протер глаза. Я по-прежнему был человеком, и на завтрак меня ждал селедочный салат. Анна присела возле меня на краешек кровати. "Ну что, будем мириться или нет?" Я молча кивнул. "Мириться хорошая идея". Прежде всего для меня кота, ведь я никогда не ссорился со своей мамой. Тогда мир. Она обняла меня и поцеловала в щеку. Ощущение было поистине забавное. Во-первых, меня еще никто никогда не целовал. А во-вторых, обычно мои щеки покрыты шорсткой, а теперь на них голая кожа. Совсем другие ощущения. Анна встала и вышла из комнаты. Как только она скрылась за дверью в гостевую комнату, прошмыгнула Кира. Привет, Инстен. Я так надеялась, что мне это только снится. Но, как видишь, все еще остаюсь котом. Это ужасно. Она прыгнула на кровать и положила голову мне на колени. Ох, Кира, я чувствую то же самое. Я совсем не рад, что стал девочкой. Кира замурлыкала, и я мысленно услышал ее хихиканье. Что тут смешного? удивился я. Плакать надо, а не смеяться. Нет, нет, ничего. Не верю. Так что же? Ну, ты говоришь словно взрослый, так высокопарно когда ты был котом, ты тоже так, говорил сам с собой. Вы, не знаю, ведь тогда я не разговаривал с людьми. Впрочем, да. То, что ты сейчас слышишь, это мои мысли. Вот так я всегда и думаю. Кира улеглась на спину и внимательно посмотрела на меня. В любом случае это звучит не круто. Смотри, когда будешь в школе, мне испортит окончательно мою репутацию. Она и так Не самое хорошее. минуточку. Как это в школе? Хм, ты что думаешь, что мама разрешит тебе остаться дома? Эй, я не хочу идти в школу, в отчаянии воскликнул я. Теперь Кира уже не хихикала, а хохотала. "Да, не повезло тебе. Увы, у тебя нет выбора. Нужно идти. А то будут неприятности прежде всего с моей мамой она очень серьезно к этому относится короче если у тебя нет высокой температуры или серьёзной травмы дома ты не останешься и не мечтай ну уж нет это действительно плохая новость я в школе среди враждебно настроенных одноклассников настоящий кошмар я со стоном рухнул на кровать Кира, вставай, а то опоздаешь. Даня, из коридора голос Анны. В нём звучала стальная категоричность. Может, попробовать прикинуться больным? Ой, я плохо себя чувствую. У меня слабость, простонал я слабым голосом и закрыл глаза. И тут же услышал голос Анны. Она вошла в комнату и потрогала мой лоб. Температуры у тебя точно нет? Пойдем, выпьешь чашку чая и к тебе вернутся силы. Пожалуй, сегодня тебе надо пораньше лечь спать, и тогда завтра ты будешь бодрее. Вставай, вставай, моя красавица. Я не хочу, чтобы в новой школе у тебя сложилось плохое впечатление. Да, Кира не ошибалась. Когда речь заходит о школе, Анна отговорок не принимает. Когда она снова ушла на кухню, я кое-как выбрался из-под одеяла и заковылял к двери. "Свети, сардины в масле, как трудно ходить на двух ногах. Я не могу пойти в твою школу. Я этого не переживу". "Ерунда. Вообще-то там не так уж плохо", успокаивала меня Кира. "Но «Ну, тогда ты должна пойти со мной", взмолился я. Без тебя я там просто пропаду. Но она покачала головой. К сожалению, не получится. Забыл, какие у меня были вчера неприятности из-за тебя. Если я, то есть теперь ты, еще раз появлюсь там с кошкой, все пропало. Я не мог не признать ее правоту и застонал. Что мне теперь делать? спросил я вслух. Прежде всего умойся и оденься, заявила Кира. Точно. Правильная мысль. Я вытянул руки из рукавов ночной рубашки и стал вылизывать с ладони. Мяу, не так. Ступай в ванную и умойся водой. Что? Водой умыться? Какой ужас. Впрочем, я сообразил, что Вернер делает так всегда. Святые с в масле. Я еще не успел позавтракать, как почувствовал на собственной шкуре две очень неприятные вещи: что дети должны ходить в школу и что люди умываются водой. Если так будет и дальше, то я не доживу и до обеда. Я заковылял в ванную. Кира шла за мной. Так, первым делом почисти зубы зубной щеткой». Я растерянно гляделся по сторонам. Как выглядит зубная щётка? Я схватил что-то похожее на мою щётку, которая мне вычесывает шорстку, почти такую же по величине и с металлической щетиной. Вот только как ею чистить зубы? Неправильно. Тут же сказала Кира. Это щётка для волос. Моя зубная щётка стоит вон там, в стакане, лиловая лиловая. А как выглядит лиловый цвет? Коты не разбираются в цветовых оттенках. Я вздохнул и схватил одну из мини щеток с длинной ручкой, которые были в стакане. Вероятно, угадал, потому что Кира не возражала. Сунул ее конец в рот и пожевал. Так я делал с лакомствами для чистки зубов, которые мне всегда покупала Ольга. Но щетка оказалась очень твердая и невкусная. Я положил её в раковину. Нет, ту, Инстан. Сначала надо выдавить на щётку зубную пасту, а потом хорошенько почистить зубы. Иначе это бесполезная трата времени. Одним прыжком Кира вскочила на полку возле раковины и показала лапой на тюбик. Должно быть с зубной пастой. Я взял тюбик, отвинтил крышку и выдавил содержимое на щётку. Кира, поторапливайся!» а то опоздаешь на урок. Анна стояла возле ванной и удивлялась, почему ее дочь сегодня так долго копается. Я заметил, что лоб у меня стал мокрым. Уф. Что это такое? Пот? Это явление я наблюдал только у Вернера прошлым летом, когда стояла жара. Но ведь сейчас не жарко или пот как-то связан с только что пережитым мною стрессом. Скорее всего. Почему двуногие всегда так спешат? Сейчас иду, ответил я, схватил зубную щетку и стал водить ею по зубам. Ой, какое смешное ощущение. Вкус был своеобразный, к нему еще надо привыкнуть. И при этом во рту и на губах образовалась пена. Я посмотрелся в зеркало. Нет, я никогда к этому не привыкну. Уинстон в человеческом обличье. Впрочем, у нас с Кирой был одинаковый цвет глаз. Во всяком случае, зеленые глаза, глядящие на меня из зеркала, были мне знакомы. все таки этот цвет я хорошо различал и будучи котом. Это меня чуточку успокоило. Эй, Кира, у тебя тоже зеленые глаза. Прежде я этого не замечал, но теперь я лучше различаю цвета. Кира удивлённо мяукнула. Зелёные глаза? Не может этого быть. Почему? Потому что у меня глаза не зелёные, а голубые. Кира вскочила мне на плечо и посмотрелась в зеркало. В этот момент я тоже увидел, что у кота Уинстона были голубые глаза, а у меня в облике Киры Зелёные. Значит, мы обменялись не только своими телами, но и цветом глаз или наоборот, сохранили его. Ой, мяукнула Кира. Если мама заметит, она просто выпадет в осадок и подумает, что я надела контактные линзы. Она и так сердится, когда я пользуюсь косметикой. Короче, она не должна этого заметить, иначе будет скандал. Понятно? Да, я услышал ее слова, но ничего не понял. Как сделать, чтобы Анна не увидела моих глаз? Видимо, Кира заметила мою нерешительность. Ты должен что-нибудь придумать. Вчера мы с ней поругались. Если ты будешь делать вид, что все еще обижен и будешь избегать ее взгляда, она не удивится. Обычно я так и делаю. Попробуй. Ведь это ненадолго. Мы наверняка скоро вернёмся в свои тела. Я оценил её оптимизм, но сомневался, что наше желание быстро осуществится, если вообще осуществится. Ты уверена? Я не представляю, как мы сможем это сделать. Кира вздохнула. Наверняка нам придётся что-нибудь в голову. Но надо, чтобы мама ничего не обнаружила и не всполошилась. Нам будет гораздо труднее искать выход из этого положения, если она будет следить за нами. Ты согласен? Я медленно кивнул. Да. Теперь я кое-что понял. Но все равно не так-то просто будет избегать взгляда Анны. За прошедшие недели я убедился, что она всегда внимательно следит за своей дочкой. В дверь ванной снова постучала Анна. Кира, что с тобой сегодня? Иду. Клянусь своей миской, я скоро с ума тут сойду. Ладно, я пошел, — сказал я Кире. но я ничего не гарантирую. Я не знаю, что такое быть человеком, но все равно буду стараться. Тяжело вздохнув, я открыл дверь и вышел из ванной. Анна стояла в коридоре и сукаризной смотрела на меня. Я готова. Пробормотал я, стараясь не смотреть ей в глаза. Наконец-то. Ну-ка быстро одевайся, а то опоздаешь. Через десять минут мы с Анной завтракали. Я старался вести себя как можно непринуждённее. Всё осложнялось тем, что Анна всё время пристально наблюдала за мной. Наконец я не выдержал. Что не так, мама? Наверняка дело было не в моей одежде. Всё выбирала Кира. Она прыгала в моём, а точнее, в её гардеробе и бросала на пол всё необходимое. При этом ей пришла в голову удачная идея насчёт изменившегося цвета глаз. Анна подозрительно нахмурила брови. "Нет, всё в порядке. Мне только непонятно, зачем ты нацепила к завтраку тёмные очки? Зачем ты их вообще надела? Дома утром в 7:30?"